Глава пятидесятая. Воскресный обед в Салеме. Роджер изо всех сил пытался натянуть железный обруч на верхнюю часть недавно выправленного пузатого бочонка, который разорвало изнутри под давлением содержимого. Судя по воне, исходившей от старой древесины, в нем разлагалась какая-то живность. Хотя день выдался прохладный, солнце стояло высоко, и пот заливал глаза и щипал кожу. Время шло к обеду, но он не мог думать о еде. От задержки дыхания кружилась голова. И всё же Роджер с надеждой поднял взгляд, когда на тропе со стороны кладовой раздались шаги. Однако вместо Бри или Фани с желанным сэндвичем и бутылкой Эля он увидел тестя с двумя большими глиняными горшками в руках. «От тебя за будет разить», — принюхавшись, одобрил Джейми. Он поставил горшки. откуда, подобно могучему древнегерманскому духу, вырывался острый запах квашеной капусты и взглянул на непокорный обруч. Затем присел у бочонка, осторожно обхватил его и, отворачивая лицо, изо всех сил сжал старые клёпки. Как раз настолько, чтобы зять быстро выдворил обруч на положенное место. «Фу!» — Джейми поднялся, хватая ртом воздух. «Протухшая рыба?» «Не иначе». Роджер тоже встал и со стоном потянул спину. «Сомневаюсь, что это сильно улучшит его запах», — кивнул он на готовый бочонок. «Ну, будет разить квашеной капустой». Джейми открыл один из горшков. «Зато она перебьёт другие запахи, так что от рыбы или чего там ещё, станет терпимей». Опять же, по словам Клэр, нос ко всему привыкает, сам не заметишь, как принюхаешься. «Да неужели?» — пробормотал Роджер. конце концов, не его тёще. Предстояло проехать 300 миль до побережья с грузом смердящих бочек и тремя детьми, всю дорогу кричащими «Фу». Ронни говорит, в двух других хранили солёную свинину и кровяную колбасу. «Будешь пахнуть совсем, как воскресный обед в Салеме», — без тени сочувствия заявил тесть. «Этот готов?» «Да». Пытаясь вытащить занозу из большого пальца, Роджер украдкой наблюдал, как Джейми изучает внутренности бочки. Он весьма гордился своей работой, а потрудиться пришлось. Сделать фальшивое второе дно так, чтобы в тайник поместился тонкий, но ценный слой золота. При этом подогнать донышко достаточно плотно, чтобы оно не вылетело, если бочонок стукнется о землю. Превосходно. Все еще глядя внутрь, Джейми поднял бочку, взвесил в руках, и на пробу бросил. Та с глухим стуком приземлилась в вертикальном положении. Осмотрев её, Джейми улыбнулся зятю. «Крепкий орешек, Роджер Мак». «Да, Бриана помогла. С лекалом я имею в виду. А том Маклауд дал древесину». «Надеюсь, она не сообщила ему, зачем?» — проговорил Джейми, впрочем, без особой тревоги. «Сказала, что хочет сделать колыбель для Огельви». Юный Энгус с женой ждали первенца. И потому были вынуждены принимать ставшую малой детскую одежду, лишние пеленки, пустышки, бутылочки для кормления и непрошенные советы в неограниченном количестве. Джейми одобрительно кивнул и без дальнейших предисловий влил в бочку бледно-зеленую массу ароматной квашеной капусты. «Во время путешествия придется ее передвигать туда-сюда», Заметил он, будто в ответ на невысказанную мысль Роджера, мол, не проще ли сначала погрузить бочку в повозку и только потом заполнять двадцатью фунтами кислой капусты. «Лучше попробуй, когда никого не будет рядом. Не ровен час что-нибудь вывалится». Еще один громкий всплеск, и содержимое мягко заколыхалось в трех дюймах ниже деревянной засечки, отмечающей место для крышки. Пока задумчиво глядели на пахучую массу, Обоим пришла в голову одна и та же мысль. Едва Роджер подумал, что не худо бы удостовериться, выдержит ли фальшивое дно давление жидкости, как Джейми потянулся за подходящей палкой и передал ее зятю. Слегка улыбнувшись, Роджер опустил палку на глубину бочки. У него всегда теплело на душе, когда вдруг случалось разделить с кем-то невысказанную мысль. Время от времени подобное происходило у них с Бри, порой с Клэр и частенько с Джейми. Как ни странно. Возможно, дело в том, что они много работали вместе и хорошо изучили повадки друг друга. Всё в порядке. Роджер отбросил мокрую палку, взял крышку и втиснул на положенное место, для верности постучав по ней молотком. В завершении они натянули последний обруч. Получилось грубо, зато надёжно. Джейми отступил и кивнул, закатывая рукава. «Помни». «При малейшей опасности бросайте бочки и бегите», — сказал он. «В пути у вас не возникнет никаких неприятностей, кроме налётчиков», — добавил он, подумав. «Во всех остальных случаях выручить документик лорда Джона. А вот когда доберётесь до Чарльстона...» Он пожал плечом, и желудок у Роджера неприятно сжался. «Да, Чарльстона Джейми написал Фергусу зашифрованное послание, приведшее Роджера в восторг. чтобы тот подготовился к их приезду. Но каким образом? Однако Чарлстон не слишком заботил тестя. «Посмотрим, что придумает Фергус. Он хоть и отчаянный малый, но теперь отец пятерых детей. И уже не так безрассуден». «Когда приедете в Саванну?» — начал Джейми. Однако тут же умолк и нахмурился. Роджер гадал, о чём тот думает. «Есть один солдат по имени Фрэнсис Мэрион», — резко продолжил он. Офицер континентальной армии. Кларк говорит, он известен в ваше время. Под прозвищем Болотный Лис. Пока что его так не называют, — поспешно добавил Джейми. Тебе доводилось о нём слышать? Да, — медленно сказал Роджер. Хотя кроме имени я практически ничего не знаю. Он в саванне? Чуть успокоившись, Джейми кивнул. На прошлой неделе я получил письмо от знакомого. Вроде как новости. Он написал о британском гарнизоне в саванне. Я интересовался, ведь дочка туда собирается. Так вот, по словам этого Мэриона, Бенджамин Линкольн вздумал оставить Чарлстон и попытаться захватить саванну. И... <кхм> джейми отрывал взгляд от лужицы капустного сока. Да, вот в чём вся загвоздка. И он выпалил одним махом. «Рэндалл пишет в своей книге, что американцы нападут на саванну в октябре этого года», добавил Джейми, глядя на Роджера в упор. «У них ничего не выйдет, но Мэрион будет там». «Вы хотите, чтобы я с ним поговорил?» Ветер, проникая под рубашку, холодил вспотевшую кожу. «Если ты не возражаешь. Я слышал, Мэрион собаку съел в вопросах ополчения». «А вы разве нет?» — спросил Роджер. Джейми выглядел польщённым, но лишь покачал головой. Ополченцы под моим началом никогда не сражались в рядах континентальной армии. У Мэриона такой опыт имеется, судя по тому, что говорится в письме. Я хочу узнать, не найдётся ли у него мудрого совета насчёт того, как вести себя с... некоторыми офицерами. То есть, как отличить мерзавцев? Это бы пригодилось. Но будет ли у вас выбор? Все офицеры-мерзавцы. сухо изрёк Джейми. «Я тоже. Иначе нельзя. Просто одним можно доверять, а другим нет. Судя по тому, что я слышал, Марион заслуживает доверия». «Понятно. Ты хочешь обзавестись связями в армии, прежде чем вступить в её ряды. Чтобы кто-то помог прощупать почву, пока ты не связал себя обязательством. Или посоветовал бы держаться подальше. Но решать-то ведь вам?» Продолжил Роджер. «Отправлять ли свое... наше ополчение в армию или действовать в одиночку, как Кливленд и Шелби?» «Они не одиночки», — поправил Джейми. «В случае необходимости люди из-за гор могут обратиться друг к другу. Просто каждый содержит свой отряд. В армии такое не пройдет». Волосы Джейми выбились с одной стороны. Шурясь от ветра, он стянул шнурок и перевязал их. Надвигалась поздняя летняя гроза. Здесь, в горах, её приближение было видно за много миль. Над хребтом стремительно сгущались тёмные тучи. Выбора, сказал Джейми, глядя на подступающую стихию. «Заключается в том держать ополчение поблизости для защиты Риджа, насколько это возможно, или идти сражаться с британцами. Мы должны выбрать наилучший для себя путь». Проразмыслив над словами тестя, Роджер спросил, «Быть или не быть, что благороднее и всё такое, потому что для вас, для нас, всё сводится к одному, ведь так, действовать или нет». Он взглянул на Джейми, который производил впечатление сжатой пружины, и улыбнулся. «Смиритесь уже с собой. Вы не смогли бы удержаться от драки, даже если бы вам заплатили». Джейми вежливо усмехнулся, хотя лицо его было напряжённым. «Да, но остаётся капитан канингем На днях он может получить оружие. И что тогда?» «Ничего хорошего», — признал Роджер. «Но ведь он не станет нападать на Рич и жечь дома своих соседей. Я имею в виду, он сам здесь живёт». «Верно». «Значит, американцы собираются осадить Саванну?» «Так он говорит. Рэндалл. Только им не удастся». Всякий раз, когда Джейми произносил это имя, в голосе у него звучала странная нотка. И неудивительно. Правда, Роджер не мог с точностью определить её природу. Ни сомнения, ни ненависть, ни вполне страх. «И всё же вы считаете, что бреет детям не грозит опасность в саванне?» Джейми пожал плечами и подобрал брошенную куртку. «Американцы не возьмут город, и Бриана будет там под защитой лорда Джона Грея». «То есть вы ему доверяете?» «Лорду Джону я имею в виду». Это был не вопрос, и Джейми не стал отвечать, а в свою очередь поинтересовался. «А ты доверяешь Рэндаллу?» Втянув воздух сквозь зубы, Роджер кивнул. «Насчёт сражений и всего остального?» «Да, я ему верю. То есть для него ведь это была история. свершившийся факт, как и для всех в то время, когда он опубликовал свою книгу. Он не мог сказать, эта битва произошла в тот-то день, если в действительности она произошла в другой или вообще не состоялась, потому что куча историков и издатели, если уж на то пошло, знает, как обстояли дела. Будь в книге много, скажем так, дезинформации, её бы никогда не напечатали. Издатели научных трудов проверяют рукописи перед публикацией. Они немного постояли в тишине, наблюдая за приближающейся бурей. Роджер найдет Фрэнсиса Мэриона, а Фергус, даст бог, раздобудет ружья. Однако мысли Роджера устремлялись от трудных решений и опасных предприятий к более близким и личным перспективам. Он гадал, не беременна ли Бри. И если да, то как она отреагирует на запах воскресного обеда в Салиме.